16 октября 2010 года. Роклинд, штат Вермонт. Я как раз думала о тебе, сказал Лен, когда ответил на её звонок. Его голос был низким и серьёзным. Он имел свойство придавать оттенок секретности всему, что говорил ей. "Уверена в неприличном смысле", предположила она. "Как всегда", отозвался он. Извок его голоса откликнулся вспышкой тепла в её солнечном сплетении, постепенно опускаясь ниже. Где-то позади она различала приглушённый шелест разговоров, звяканье бокалов и тарелок. "Послушай, я заканчиваю завтрак в "Играх разума" и, думаю, могу заскочить к тебе. Может, заманю тебя на прогулку и пикник с ланчем в Савиной голове". Она на секунду представила себя илена в лесу. У него за плечами рюкзак с охлаждённым шардане и сыром бри. И французской болкой, они возьмут свои альбомы для эскизов и, может быть, акварельные краски, найдут уединённое место, где можно расстелить покрывало для пикника. "Думаю, нам нужно поговорить о том, что случилось в прошлую пятницу", сказала Лен россей, хроматические ведения реже. "А?" невольно спросила она. "Я ощутил какую-то перемену. Может быть, мне почудилось, но ты как будто отдаляешься от меня". С тех пор мы почти не разговаривали. Нет, заверила она. Ничего не изменилось. Просто я жутко занята новым проектом. Извини, если я как-то странно себя вела, Лен. Скоро мы поговорим об этом, но сегодня я не могу. Вообще-то поэтому я и позвонила, хотела сказать тебе, что уезжаю из города. Лен немного помолчал, и редко услышался смех одного из завсегдатаев ресторана. Бизнес или удовольствие? Наконец спросил Лен, чётко произнося каждое слово. Она представила его нахмуренный лоб, и ей захотелось поскорее провести пальцами по этому лбу и разгладить морщины. Редже закусила губу. Ей нестерпимо хотелось сказать правду. Но с чего начинать? Помнишь мою мать, которая якобы стала последней жертвой серийного убийцы в 1985 году? Ты не поверишь, Ну, оказывается, она живая. Сейчас я еду в больницу, чтобы забрать её и привести домой. Только бизнес и никакого веселья. Сейчас я на пути в Орчистер, тот, что в Массачусетсе. Собираюсь посмотреть там одну площадку в качестве услуги кое-кому. Бедняжка. Его голос снова превратился в приглушённое мурлыканье. Когда вернёшься? Я ещё не знаю. Наверное, дня через два. Зависит от того, как пойдут дела. Я позвоню тебе, когда вернусь домой. Значит, тогда и устроим пикник, сказал Лен. И всё обсудим. Точно. Реджи повесила трубку, чувствуя себя мерзкой лгуньей, но понимая, что ещё не готова рассказать ему о звонке от тётушки. Она пообещала себе, что позвонит Лену и расскажет ему правду, как только получит нормальное представление о ситуации. Когда она оценит положение и составит план, всё ему расскажет. Сборы были недолгими. Ретджи привыкла к поездкам и усовершенствовала своё мастерство упаковки до такой степени, что теперь до двух недель могла обходиться портфелем и большой сумкой через плечо. Правило дорожного гардероба сводилось к тому, что все предметы паковались вместе и легко могли быть выстираны в умывальной раковине отеля. Перейдя по подвесному мосту в свой офис, она запихнула MacBook Pro в кожаную заплечную сумку. Потом добавила альбом для эскизов, ручки, очки и карточки для записей. Пока она собиралась, её взгляд упал на астрологическую карту, пришпиленную к доске объявлений. Лен подарил ей эту вещь 2 месяца назад. "Думай об этом как о карте небосвода в то время и в том самом месте, где ты появилась на свет", объяснил Ля. "Центральная линия изображает горизонт". Ретджи кивнула и изучила карту. компьютерную распечатку, которую Лен сделал с помощью какой-то астрологической программы, состоящую из трёх колец, напоминавших ей рисунок Земли в разрезе, с изображением коры, мантии и ядра. По внешнему кольцу шли символы 12 знаков зодиака, а среднее кольцо было разделено на 12 сегментов, которые, как объяснил Лен, были домами. Конечно, Редже это понравилось. В каждом доме имелись загадочные иероглифы и числа. Это планеты и их позиции в каждом знаке, пояснил Лен. Знаки, в которых находятся твои планеты это твоя внутренняя реальность. Но дома это фильтры, через которые ты пропускаешь свою реальность во внешний мир. Понятно, сказала Ретджи. Её скептицизм увеличивался с каждой секундой, и она решила снова рассмотреть рисунок как карту. Центральный участок был заполнен цветными линиями, которые образовывали нечто вроде спирографического рисунка. Что это? спросила она и указала пальцем. Твои аспекты. Они показывают, каким образом планеты в твоей натальной карте соотносятся друг с другом. Вот смотри, он указал на верхнюю линию. Здесь у тебя солнце в квадрате с луной. Солнце обозначает твою интеллектуальную сущность, луна обозначает твою эмоциональную сущность. А квадрант является динамическим напряжённым аспектом. В общем и целом эти два аспекта твоей личности находятся в постоянном конфликте друг с другом. Неудивительно, что тебе так неудобно выражать свои чувства. Она закатила глаза. А здесь у тебя восходящий Стрелец. Лен указал на забавный маленький символ со стрелкой, расположенный прямо над горизонтальной линией. Это делает тебя такой откровенной. Ты не дурачишь людей, а говоришь всё как есть, даже если это не то, что они хотят услышать. Хотя Ретжи не могла поверить, что положение планет в момент рождения человека может как-то повлиять на развитие его жизни, ей пришлось признать, что композиция карты, концентрические круги, перекрещённые линии и таинственные символы выглядела убедительно. Потом она заметила маленький синий тризубец прямо над линией горизонта рядом со знаком Стрельца. "А это что такое?" спросила она, стараясь говорить небрежно, хотя её вытянутый палец дрожал. "Хм. Это? А это Нептун. У тебя есть Нептун в 12-м доме", сказал Лен. Её сердце внезапно застучало в груди, а во рту пересохло. "Это признак твоей острой интуиции. Ты находишься в контакте с силами подсознания. Нептун в 12-м доме классическая позиция для великих художников." и для истерзанных душ. Сейчас, стоя в одиночестве в своём офисе, Ретджи потянулась к маленькому синему треугольнику и накрыла его указательным пальцем. Потом она повернулась к открытой сумке и бросила туда мобильный телефон с зарядным устройством. Огляделась по сторонам и взяла черновые эскизы своего последнего проекта небольшого передвижного дома, который она назвала "Наутилус". Он воплощал абсолютную свободу. возможность иметь дом, который будет следовать за вами повсюду, куда заведёт жизнь. Есть одна вещь, которую мне трудно представить, сказал Лен, когда впервые увидел эскизы с округлыми, похожими на раковину формами. Как ты собираешься приделать к этому колёса? Я хочу сказать, разве он должен быть мобильным? Судя по дизайну, он будет лучше смотреться на постоянном месте. Жизнь это движение, сказала Ретджи. Движение? Наши предки были охотниками и собирателями, продолжала Реджи. Они двигались туда, где была пища. Они уходили от плохой погоды и от опасности. Они странствовали. Этот древний инстинкт до сих пор живёт глубоко внутри нас. Но разве дом не является олицетворением стабильности? спросил Лен. Разве наш инстинкт порой не подсказывает нам осесть на одном месте и пустить корни? Мы не деревья, отмахнулась Реджи. Но тут же прижалась к нему губами и поцеловала, пожалуй, слишком сильно. Его щетина порапала ей лицо, во рту остался кислый привкус. Чёрт побери, ей нужно сосредоточиться, собрать багаж и уехать в Орчистер, и не позволять Лену снова и снова прокрадываться в её мысли. Упаковав всё необходимое, редже собиралась уйти, но потом вернулась и открыла верхний ящик стола. В дальнем правом углу ящика она нащупала старую серебряную цепочку и потянула её к себе. На конце цепочки болтались маленькие песочные часы Тары. Редже перевернула их и посмотрела, как сыплется розовый песок. У тебя есть одна минута. Она расстегнула застёжку и надела жерелье под рубашку, спрятав маленькие холодные часы у себя на груди. Ретджи ввела адрес больницы в GPS-навигатор и отправилась в путь по грунтовым дорогам, мимо снегоходных троп и охотничьих лагерей, пока не выехала на асфальт. Повернув налево на шоссе номер 6, она проехала мимо Орклинской городской ратуши, церкви Христа Спасителя и кафе Игры разума, где на стоянке оставалось ещё много автомобилей клиентов, приехавших на завтрак. Ретджи увидела старый пикап Лена и подумала: Не стоило ли остановиться, но ей не хотелось задерживаться. Она снова представила, как рассказывает ему истинную причину своей поездки в Орчистер, представила его напряжённое, озабоченное лицо и предположила, что он, наверное, захочется провождать её. Но это дело ей нужно было выполнить самостоятельно. Она почти никому не рассказывала о своей матери и Нептуну, ни друзьям, ни коллегам, ни случайным знакомым. Лен был единственным, кто знал. Лен и все остальные в Брайтон-Фоулс. Большая часть её именно поэтому она никогда не возвращалась домой. Она жалела о том, что вообще рассказала Лену. Он сводил её с ума своей популярной психологией, своей привычкой всё анализировать. "Ты ведь понимаешь, что ты тоже жертва Нептуна", сказал он, когда они лежали в постели в прошлую пятницу. Они открыли две бутылки домашнего вина из адуванчиков, Обо немного перебрали. Он медленно описывал кончиками пальцев кругины её животе. "Как это?" спросила Ренджи. Она уже поняла, что вторая бутылка вина была плохой идеей. В подвыпившем состоянии Лен всегда становился очень эмоциональным и любил пофилософствовать. "Посмотри на свою жизнь, Ренч. У тебя есть всё, но в некотором смысле всё это бесплодно". Его язык слегка заплетался. "Бесплодно?" Повторила Ретджи. Она села в постели и убрала его руку со своего живота. Ты возвела стены вокруг себя. Ты не разговариваешь с людьми. Я разговариваю с массами людей, выпалила Ретджи и натянула простынь на обнажённую грудь. Я езжу по всему миру и беседую с ними. Я имел в виду настоящие разговоры, Ретч. Ты когда-нибудь позволяла себе по-настоящему сблизиться с кем-то? иметь отношения, которые кажутся прочными и долговременными. То есть посмотри на нас. Каждый раз, когда кажется, что мы готовы перейти на следующий уровень, ты начинаешь беситься и отталкивать меня. Теперь редже ощути не нас шутку. Тебя тоже не назовёшь образцом ответственности. Насколько я помню, именно ты хотел иметь отношения без каких-либо обязательств. И должна сказать, тебя вполне устраивает приходить и уходить, когда душе угодно, словно бродячему коту. Какие отношения устраивали их обоим? Они познакомились 4 года назад в художественной галерее, где Лен выставил несколько картин. Он рисовал абстрактные геометрические формы и линии, напоминавшие витражные окна. Редже привлекла чистота и уравновешенность его работ, а растрёпанный художник показался ей откровенно сексуальным. Она купила две его картины и предложила встретиться. Он сразу же дал понять, что не интересуется близкими отношениями. 2 года назад он пережил скандальный развод и теперь говорил, что не готов к душевной близости. "Кто говорит о душевной близости?" спросила Реджи. "Я говорю о чашке кофе, может быть, о паре бокалов вина. Не более того", осведомился Лен, приподняв брови. "Если тебя пугает, что после третьего свидания я заявлюсь к тебе домой со всеми вещами, то можешь не волноваться". Меня вполне устраивает собственное жильё. Но иногда приятно иметь маленькую компанию. Сообщника, с которым можно коротать холодные вечера. Он улыбнулся. Никаких обязательств? Если не хочешь никаких обязательств, я твоя девушка, пообещала она. С тех пор они то встречались, то разлучались, ходили в кино, присоединялись друг к другу на вечеринках и даже проводили вместе выходные. Они радовались обществу друг друга, но если это затягивалось больше, чем на 2-3 дня, Редже начинала немного паниковать и чувствовать себя пойманной. Чем больше она сближалась с Леном, тем сильнее ощущала это и почти неосознанно начинала делать разные мелочи, чтобы разозлить и оттолкнуть его. Лен был прав. Просто не в её характере так сближаться с людьми. Это был предохранительный механизм, разработанный ею много лет назад. с которым она чувствовала себя совершенно комфортно. А теперь Лен заставлял её сомневаться в разумности такого поведения. "Лично я счастлив", сказал Лен. "Я веду жизнь, которая меня устраивает. Но настоящая разница между мной и тобой, Редж, заключается в том, что я не боюсь пускать в себя людей. Я не боюсь кого-то любить". "Выходит, я не способна любить?" "Я этого не говорил, я сказал, что ты боишься". Это смелое предположение. Что он вело тебя на такую мысль? Ты считаешь, что любой человек может бросить тебя? Что мы живём в мире, где того, кого ты любишь, в любой момент могут отнять у тебя? Ерунда, бросила Реджи, ещё больше раздражённая от того, что на каком-то уровне понимала правоту Лена, несмотря на его нетрезвое состояние. Я лишь говорю, что это печально, вот и всё. Очень грустно, что из-за одного психопата ты собираешься провести всю свою жизнь, опасаясь сблизиться с кем-то. Ты знаешь, что это нечестно, прошептала Реджи. Ты когда-нибудь задумывалась о том, к чему всё идёт? спросил он. Что именно? Всё это, ответил он и широким жестом обвёл руками их обоих вместе с кроватью. Мы с тобой. Господи, Реджи, мне 45 лет. Собираемся ли мы делать то же самое через 20 лет? Частоть в постель друг к другу и обратно без привязанности, без обязательств, редже прищурилась. О чём ты говоришь? О том, что, наверное, порой иметь нечто большее, а не оставаться друзьями по перепихону. Редже доса烦ливо поморщилась от такого обозначения их отношений. Например, я думал, что мы могли бы жить вместе. Редже расхохоталась и тут же закашлялась от смеха. Пожалуй, это была самая абсурдная вещь, которую она до сих пор слышала от Лена, и ему удалось застигнуть её в расплох. У Лены был сокрушённый вид. "Ты же не всерьёз, правда?" спросила Реджи. "Что, ты хочешь, чтобы я каждый вечер приносила тебе шлёпанцы и трубку, а потом доставала из плиты кастрюлю?" Она подумала о своём доме, об идеальном маленьком доме, который постепенно наполняется вещами Лена. грязной обувью, скомканными эскизами, бычками от самокруток с марихуаны, которые он постоянно курил. Лен покачал головой, потянулся за почти опустевшей бутылкой вина и сделал глоток. Я должен был ожидать такой реакции. Он откинулся на свою подушку и закрыл глаза. Всё это было в твоей натальной карте. Страх перед привязанностью, творческие успехи, кошмары, интуиция. Тебе нужно контролировать любую ситуацию, отвечать за всё. Его голос звучал всё тише, он засыпал на ходу. Так невероятно. Будь оно всё проклято. Редже зажмурилась и увидела маленький синий тризубец, притаившийся в её двенадцатом доме. Она перевернулась лицом к подушке, слушая тихий храплена рядом с ней. Тогда она была уверена, что почувствовала это. Кусочек Нептуна. засевший внутри её как рыболовный крючок и пульсирующий тупой болью, напоминая о том, что она не вправе жить с кем-то. Ред же миновала антикварный магазин, гостиницу Кленовый лист и стеклодувную студию Заяц на Луне. 20 минут спустя она сигналила поворотником перед выездом на 89-е Южное шоссе, ведущее к Бостону. Несмотря на свои поездки По правде говоря, ей никогда не нравилось покидать Вермонт. Как только она пересекла границу штата, кожу на загривке начало покалывать. Огромные плакаты, четырёхполосные автострады и небоскрёбы создавали у неё временный синдром дефицита внимания, отчего она теряла сосредоточенность и не могла принимать решения. Она ненавидела безликость сетевых ресторанов и супермаркетов, а тем более коттеджные посёлки с крупногабаритными, одинаково безобразными домами, которые вырастали за одну ночь, словно жуткие грибы. Она включила радио и стала слушать серьёзные голоса, обсуждающие глобальную экономику. Нет, это не годится для дороги. Она принялась переключать станции, пока не нашла группу Kingsmen, исполнявшую песню "Loaie Lui". Примечание: Kingsmen американская гаражная рок-группа, существующая с 1959 года до сих пор. Оказала значительное влияние на рок-музыку США 1960-х годов. Композиция "Loie Loie", кавер-версия на песню Ричарда Бакса, считается классической. Славная малышка ждёт меня, к ней через море поплыву я. Она снова сидела в стареньком автомобиле Chevrolet Vega, и музыка гудела в хрипящих динамиках, а её мать пальцами отбивала ритм на рулевом колесе и беззвучно напевала. Окошки были опущены, и ветер раздувал их волосы, создавая ощущение полёта. Куда мы едем, мама? Её мать загадоршицки улыбнулась. Туда, куда несёт нас ветер, милая. Они снова остались одни, но вместе, вдвоём против остального мира. Жизнь казалась одним большим приключением, И всё было возможно. Они могли оказаться на собачьих бегах, где Вера позволит Реджи поставить деньги на борзую по своему выбору, отправиться в Bushal Park в Хартфорде и покататься на карусели или поехать к океану, чтобы полакомиться с жареными моллюсками. Мир это наша устрица, говорила Вера, вытирая с подбородка соус-стартар. Или, по крайней мере, рулет с мидиями. Старая Chevrolet Vega уже давно проржавела и отправилась на металлолом. Редже задавалась вопросом, смогут ли они с матерью узнать друг друга. Она пыталась представить обрубок на месте правой руки своей матери, той руки, которая когда-то отбивала ритм каждой песни по радио, той самой руки, которая удерживала её на коньках на замёрзшем пруду Рикера. Редже откинула волосы назад, И она ощупала пальцами маленькие полумесяцы шрамов из искусственным ухом. Возможно, подумала она, мы узнаем друг друга по тому, чего не хватает у каждой из нас.